Глава седьмая Лишь спустя полчаса дохожу до территории своего поместья. Солнце уже поднялось высоко и начинает припекать, хотя утренняя прохлада еще пока спасает. День будет жаркий, в свадебном платье, сделанном все той же тетушкой, мне станет дурно за считанные минуты. А еще и фата! Почему-то тетка Кристина не захотела учитывать тот факт, что мы живем в южной части королевства. Предпочла закутать меня, по самое не хочу. «Желаешь навлечь позор на свою семью?» Спросила она своим жутко визгливым голосом, когда я попыталась отвоевать себе меньшее количество тряпок. «Я один раз чуть было не навлекла, и что бы со мной было, если бы не твой отец?» Историю о несчастной любви к Кристине не к тому мужчине у нас знают все. В основном потому, что сама тетка любит поучать молодых девиц на собственном, как она говорит, трагическом примере. Но, как по мне, пример не столько трагический, сколько глупый. И если я сегодня стану супругой Ришара, то мой пример тоже станет глупым. Правда, еще и трагическим. Столько людей станет голодать, чем не трагедия. Думаю мрачно. Дохожу до двора. На улице вовсю слышны утренние звуки, присущие любой деревне. Семья Коуди никогда не чуралась простой жизни, обладая графским титулом, а уж после его потери и вовсе не чурается. Я так вообще с детства люблю курочек и цыпляток. Жалко мне их очень. Куриное мясо на нашем столе редкость. А вот свиней не жалко. Кладу ладонь на ручку двери и храбро шагаю внутрь дома. Сейчас мне жалко лишь себя. Все же надо было бежать. Добралась бы до столицы, глядишь, смогла бы выпросить аудиенцию у короля с королевой и объяснить им, что у меня произошло. Им ведь нужно зерно, народ надо кормить, не только пополнять за счет его продаж казну. Наверняка как-нибудь да помогли бы. И потребовали бы за это настолько большую пожизненную скидку, что жить мне и моим людям все равно пришлось бы впруговать. Додумываю мрачный финал несбывшейся истории. В любом случае, я никуда не сбежала. Я тут. И я добровольно сегодня лишила себя сна. Хотя адреналин пока прекрасно справляется с тем, чтобы я стояла на ногах. «Госпожа, вы вернулись!» Из соседней комнаты появляется Кэти и кидается ко мне. «Я так волновалась!» Счастье какое, что с вами все в порядке. Ваша нянюшка всю ночь пугала меня всякими страшилками, а наутро и вовсе пообещала самой разобраться со мной, если вы не вернетесь». «Нянюшка может, это точно», — отвечаю полуравнодушно. Послушав Кэти, я отправилась проводить сомнительный ритуал. Это не снимает с меня ответственность за произошедшее но не мешает злиться на служанку. «Прости, Кэти, мне нужно собираться, я не могу выйти одетой, неподобающе, на собственную свадьбу. Тетку хватит удар, и нам придется менять формат праздника с радостного на грустный». «Все-то тебе шуточки, шутить, Агнес!» раздается сзади голос Кристины. Но я рада, что ты вернулась, не сгинула в тысячелетнем лесу и не сбежала, когда поняла, что сказки про ритуал с желанием не работают. «О, утро доброе, тетушка!» – поворачиваю голову и киваю родственнице. «Вы не правы, ритуал как раз рабочий, но эффект у него не тот, какой обещала легенда». Так у вас получилось, да? спрашивает Кэти, глядя на меня заискивающе. Вы нашли нужную полянку? Отведете меня туда? Меня раздражает вопрос служанки. Еще больше раздражает тот факт, что я поверила ее рассказным и сотворила то, что сотворила. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы не сорвать злость на девушке. Но от ответа меня спасает новое действующее лицо. И успокоительное дыхание мне пригождается уже для того, чтобы не напасть на него.